Жизнь после смерти. Из книги «Воспоминания», «Сновидения», «Размышления». Все, что я могу поведать о потустороннем, о жизни после смерти, все это воспоминания. Это мысли и образы, с которыми я жил, которые не давали мне покоя. В определенном смысле они являются основой моих работ. Ведь мои работы – ничто иное, как неустанные попытки ответить на вопрос. какова связь между тем, что здесь, и тем, что там. Однако я никогда не позволял себе говорить о жизни после смерти вполне отчетливо. В противном случае мне пришлось бы как-то обосновать мои соображения, чего я сделать не в состоянии. И все же я попробую рассказать об этом. Впрочем, все равно это будет всего лишь сказка, миф. Может быть, человеку нужно прикоснуться к смерти, чтобы он обрел необходимую для этого свободу и раскованность. Независимо от того, желаю ли я какой-нибудь жизни после смерти или нет, я прежде всего не хотел бы культивировать в себе подобные мысли. Но должен отметить, что на самом деле, без относительно моих желаний и поступков, я все равно об этом думаю. Что здесь правда, что ложь, я не знаю. но такие мысли есть и вполне могут оформиться, если только я, следуя рассудку, не стану подавлять их. Предвзятость обедняет психическую жизнь, нанося непоправимый ущерб всем ее проявлениям. Но я знаю слишком мало, чтобы суметь каким-то образом откорректировать этот ущерб. Возможно, что критическое вмешательство рассудка смогло бы многое прояснить, как в этом, так и в большинстве других мифологических представлений. Но не исключено, что оно уже редуцировало бы их вплоть до полного исчезновения. Дело в том, что в наши дни большинство людей идентифицируют себя исключительно со своим сознанием и полагают, что они есть именно то, что о себе знают. Но всякий, кто маломальски знаком с психологией, расскажет вам, сколь ограничено это знание. Рационализм и доктринерство это болезни нашего времени. Предполагается, что им известны ответы на все вопросы. Но нам еще предстоит открыть все то, что наши нынешние ограниченные знания пока исключают как невозможное. Наши понятия о пространстве и времени более чем приблизительны, и существует огромное поле для всякого рода отклонений и поправок. Понимая это, я не могу просто взять и отбросить странные мифы моей души и внимательно наблюдаю за всем происходящим вокруг, независимо от того, насколько это соответствует моим теоретическим предположениям. Жаль, но мифологическая сторона человеческой натуры сегодня изрядно упростилась. Человек более не, подрож... Человек более не порождает сюжеты. Он себя многого лишает. потому что это очень важно и полезно говорить о вещах непостижимых. Это похоже на то, как если бы мы сидели у огня и покуривая трубку, рассуждали о привидениях. Что на самом деле означают мифы или истории о потусторонней жизни? Какого рода реальность они отражают? Мы безусловно не знаем. Мы не можем сказать, имеют ли они какую-либо ценность помимо того, что представляют собой несомненную антропоморфическую проекцию извне. И нужно никогда не забывать о главном – о том, что нельзя и невозможно с уверенностью говорить о вещах, которые выше нашего понимания. Мы не в состоянии вообразить в себе другой мир, другие обстоятельства, иначе, чем по образу и подобию того мира, в котором живем, который сформировал наш дух, И определил основные предпосылки нашей психики. Мы существуем в жестких рамках своей внутренней структуры и всеми своими помыслами привязаны к этому нашему миру. Мифологическое сознание способно преодолеть это, но научное знание не может себе такого позволить. Для рассудка вся эта мифология просто спекуляция. Но для души она целебна, без нее наша жизнь стало бы плоской и серой. И нет никаких веских причин так себя обкрадывать. Парапсихология считает вполне удовлетворительным доказательством потусторонней жизни некую манифестацию усопших. Они заявляют о себе как призраки или через медиума, передавая живым то, о чем знать могут только они. Но даже когда это верифицируемо, остаются вопросы, идентичен ли этот призрак или голос покойнику, или это некая проекция бессознательного. Были ли вещи, о которых говорил голос, ведомы мертвому, или же опять-таки проходили по ведомству бессознательного. Даже если отбросить в сторону все рациональные аргументы, которые, по сути, запрещают нам с уверенностью говорить о подобных вещах, остаются еще люди, для которых очень важна уверенность в том, что жизнь их продолжится за пределами настоящего существования. Благодаря ей они стараются жить более разумно и спокойно. Если человек знает, что перед ним целая вечность, нужна ли эта бессмысленная спешка?